«Странно будет, — подумала Маура, — если я убегу от своих спасителей, неужели меня так оболванили, что я добровольно останусь с похитителем? А если мальчик прав, — пронеслось у нее в голове, — если по дороге ко мне приближается сама смерть, волк вдруг сорвался с места и побежал догонять хозяина, что и заставило Мауру, наконец, сделать выбор. Если даже собака чувствует, что надо уносить ноги, следует бежать за ней». Маура поспешила следом, снегоступы клацали по обледенелой земле. За последним сгоревшим домом грязь кончилась, и начался снег. Мальчик был далеко впереди и уже входил в лес. Она из последних сил пыталась нагнать его, делая отчаянные прыжки и взметая снежную пыль. Добежав, наконец, до деревьев, она услышала собачий лай. Но лаял не волк. Маура бросилась на землю за сосной и оглянулась посмотреть, что происходит там, где был лучший мир — Черный внедорожник остановился среди развалин, и из него выпрыгнула крупная собака. Затем вышли двое мужчин с ружьями и принялись осматривать пепелище. С такого расстояния она не могла видеть их лица, но мужчины явно что-то искали. Вдруг ее спины коснулась собачья лапа. Охнув от неожиданности, Маура обернулась и увидела прямо над собой морду волка. Он часто дышал, высунув розовый язык. «Теперь вы мне верите?» — спросил крыс. Он подобрался к ней и тоже замер, припав к земле. Возможно, это охотники. Я в собаках разбираюсь. У них ищейка. Один из мужчин заглянул в машину и вытащил сумку, а открыл ее и дал собаке понюхать вещи, которые лежали в сумке. «Он хочет, чтобы она взяла след», — сказал крыс. «За кем они охотятся?» Псина рыскала по обгорелым развалинам, опустив морду к земле, но, кажется, ей мешал запах пожарища. И она остановилась возле почерневших бревен, там, где незадолго до этого стояли Маура и Джулиан. Сначала мужчины просто ждали, а собака носилась кругами, пытаясь уловить нужный запах. Потом они разделились и направились в противоположные стороны, внимательно оглядывая местность. «Эй!» — крикнул один из них, указывая на землю. «Здесь следы снегоступов!» «Они заметили следы», — сказал крыс. «Теперь они нас и без собаки найдут. Мальчик поднялся на ноги. Пошли. Куда?» Но крыс уже бежал без оглядки, шумом проламываясь через подлесок. Ищейка на пепелище залаяла, повернувшись в их сторону. Маура поспешила за мальчиком. Он скакал, как олень, взрывая снег на своем пути. Она слышала, как переговариваются на бегу их преследователи, слышала яростный лай щейки. Но даже продираясь сквозь кусты, она все еще сомневалась. А вдруг я убегаю от собственных спасителей? Ответом на ее вопрос стал ружейный выстрел. Щепка отскочила от ствола прямо над ее головой. Лай собаки стал ближе. Острое чувство опасности придало ей сил. Теперь ноги сами несли ее вперед. Кровь гудела в венах. Второй выстрел. Еще один кусочек коры отлетел от дерева. Затем Маура услышала ругань, и очередной выстрел ушел в пустоту. — Чертов снег! — воскликнул один из преследователей. Без снегоступов их ноги проваливались в сугробы. «Спусти собаку! Она ее возьмет!» «Давай, малыш, лови ее! Взять!» Новая волна ужаса заставила Мауру рвануться вперед, но она чувствовала, что собака вот-вот ее догонит. От людей она еще могла убежать, а от собаки нет. В отчаянии Маура стала озираться по сторонам, искать глазами мальчика. Неужели он бросил ее? Она осталась одна, а ищейка все приближается. Маура была неповоротливой в снегоступах, да еще к их декам, мешая бежать, цеплялись сухие ветки подлеска. Внезапно между деревьями показался просвет, и Маура из последних сил кинулась туда. На поляне выселись каркасы трех недостроенных домов. На дальнем конце поляны стоял экскаватор, наполовину засыпанный снегом. Возле него остановился крыс, бешено махавший рукой. Маура устремилась к мальчику, но уже на полпути поняла, что собака ее вот-вот настигнет. Она слышала, как ищейка приближается к ней, пробираясь сквозь кусты. Зверь Прыгнул ей на плечи, сбив Мауру с ног. Она упала, выставив вперед руки, и они по локоть погрузились в снег. Послышался странный металлический звук. Что-то скользнуло ей в ладонь под перчатку. Лицо запорошило снежная пыль. Маура попыталась встать, но Нас проломился под ее весом, и она только сильнее увязла в снегу, словно в зыбучем песке. И щейка, вертевшаяся вокруг нее, снова прыгнула. Маура едва успела прикрыть шею, ожидая, что пес вцепится в нее зубами, Вдруг метнулась серая тень. Это волк в воздухе сцепился с ищейкой. Оглушительный вой был похож на истошный человеческий вопль. Два зверя покатились по снегу, вцепившие друг в друга клыками и когтями, и так забывая, что Маура вжалась в землю от ужаса. Алая кровь окропила снег, нестерпимо яркая на белом фоне. Ищейка попыталась отбежать в сторону, но волк не дал ей уйти, снова прыгнул на противницу. Они сцепились в клубок и покатились по снегу, оставляя за собой глубокий кровавый след. «Фу, волк!» — крикнул мальчик. Крыс вышел на поляну с веткой в руках, готовой в любую минуту пустить ее в ход, но ищейка получила свое, и как только волк отпустил собаку, она метнулась в заросли, торопясь назад к автомобилю. «У вас кровь!» — заметил мальчик. Маура сорвала намокшую перчатку и увидела, что ее ладонь расцарапана. Рана была глубокой, с ровными краями — как будто по ладони провели чем-то острым. Из-под притоптанного снега торчали куски металла, рядом валялись тусклые серые жестяные банки. Собаки разворотили эту кучу, когда, сцепившись, катались по поляне. Маура огляделась. Ее окружали ледяные холмики, и она поняла, что сидит на куче строительного мусора. Она поглядела на окровавленную руку, только столбняка мне не хватало, пронеслось у нее в голове. Услышав выстрел, Маура вздрогнула. Преследователи еще не отказались от погони. Крыс помог ей встать, и они кинулись назад под защиту леса. Конечно, их легко было найти по следам, но мужчины не догонят их по такому глубокому снегу. Впереди бежал волк с окровавленной шерстью, и это алое пятно, точно флажок, мелькая за деревьями, указывало им путь. Они все дальше и дальше углублялись в лес. Рана на руке Мауры кровоточила, Она прижимала к ней мокрую насквозь перчатку, с ужасом думая о бактериях и конгрене. «Как только оторвемся от погони, — сказал крыс, — нужно возвращаться на гребень горы. По нашим следам они дойдут до твоей хижины. Мы там не задержимся. Возьмем еды, сколько сможем унести, и двинемся дальше. — Кто эти люди? — Не знаю. — Они из собрания? — Не знаю. — Черт возьми, крыс, что ты вообще знаешь? Мальчик взглянул на нее Как остаться в живых? Теперь они поднимались в гору, размеренно двигаясь вверх по склону, и каждый шаг давался Маури с трудом. Она только дивилась проворству мальчика. — Мне нужен телефон, — сказала она, — чтобы позвонить в полицию. — Это его люди. Они сделают все, что он скажет. — Ты говоришь про Иеремию? — Пророка все слушаются. Никто не сопротивляется, даже моя мама. Даже когда они... Мальчик замолчал и, казалось, бросил все свои силы на то, чтобы преодолеть крутой подъем. Маура остановилась, запыхавшись. «Что они сделали с твоей мамой?» Но мальчик продолжал карабкаться вверх. Гнев придавал ему сил. «Крыс!» — окликнула она, пытаясь догнать мальчика. «Послушай меня. У меня есть друзья, люди, которым я доверяю. Просто приведи меня туда, где есть телефон». «Он замер!» Дыхание облаком клубилось у его губ, как дым из трубы паровоза. — Кому вы собираетесь звонить? — Даниэлу, — подумала она, но потом вспомнила, как часто не могла ему дозвониться, какие неловкие беседы они вели, когда кто-то мог их услышать, и как часто Даниэл шифровался. Теперь, когда Маури так нужна была его помощь, она не была уверена, что на него можно положиться. — Может, на него и вовсе не следовало полагаться, — подумалось ей. «Кто этот друг?» — настаивал мальчик. «Ее зовут Джейн Рицоли». Глава двадцать Похоже, шериф Фэй не слишком обрадовался появлению Джейн. Она еще не успела войти, но сквозь стеклянную перегородку уже видела испуганное выражение его лица. Будто бы он заранее знал, что она начнет выдвигать новые требования. Шериф поднялся из-за стола и покорно ждал ее в дверях своего кабинета, пока Джейн шла к нему мимо его подчиненных, которые уже успели привыкнуть к трем гостям из Бостона. Упреждая вопросы, он шагнул ей навстречу и произнес фразу, с которой Джейн свыклась за последние два дня. «Ничего нового». «Я и не ждала», — ответила Джейн. «Поверьте, я позвоню, если появятся какие-нибудь зацепки». «Вам, ребята, нет никакой необходимости проверять». Шериф посмотрел на вход, не идет ли за ней кто-нибудь. «А где сегодня ваши двое джентльменов?» В гостинице собирают вещи. А я решила, прежде чем мы поедем в аэропорт, зайти попрощаться и сказать спасибо. Уезжаете? Да, сегодня вечером летим в Бостон. А я слышал про какой-то частный самолет. Наверное, это удобно. Это не мой самолет. Его, да, парни в черном. Странный такой. Сансона хороший человек. Иногда это не сразу понимаешь. К нам много таких приезжает с полными карманами денег. Из Голливуда или «Государственные шишки», копят себе несколько сотен гектаров земли, назовут это «ранчо» и считают, что имеют право указывать, как нам работать. Хотя шериф говорил о чужаках вообще, его обвинительная речь явно была направлена против нее, против пришлых людей из Бостона, которые вторглись в его округ и требуют внимания. «Она была нашим другом», — пояснила Джейн. «Вы должны понимать, почему мы хотели сделать все возможное, чтобы ее найти». Нормальных друзей она подобрала. Копы, священник, богач. Должна быть, интересная дамочка была. Верно. Джейн взглянула на экран звонившего мобильного телефона. Незнакомый номер с кодом штата Вайоминг. Прошу прощения, сказала она шерифу. Детектив Рицоли. Джейн не сказали, а прорыдали в трубку. Слава богу, ты ответила. Несколько секунд Джейн не могла произнести ни звука. Она стояла как вкопанная, прижав телефон к уху, и биение ее собственного сердца заглушало гул голосов в офисе шерифа. «Я говорю с призраком», — ужаснулась Джейн. «Я думала, ты умерла», — вырвалась у нее. «Я жива, со мной все в порядке». «Господи, Маура, мы же похоронную службу заказывали!» Вдруг из глаз Джейн брызнули слезы, она быстро смахнула их рукавом. «Где ты, черт возьми? Ты хоть представляешь что? Послушай! Послушай меня!» Джейн постаралась взять себя в руки. «Слушаю». Приезжай в Вайоминг, пожалуйста, приезжай и забери меня отсюда. Мы уже здесь. Что? Мы тут с полицией искали твое тело. С какой полицией? С шерифом округа Саблет. Я сейчас как раз у него в офисе. Джейн обернулась и увидела рядом с собой шерифа, который вопросительно смотрел на нее. Просто скажи нам, где ты, и мы тебя заберем. Ответа не было. Маура. Маура! Связь оборвалась. Джейн посмотрела на номер, с которого звонили. «Мне нужен адрес!» — крикнула она, зачитывая номер. «Тут код штата Вайоминг». «Это была она?» — поразился Фэй. «Она жива!» — Джейн радостно рассмеялась, набирая номер. В трубке звучали гудки, но никто не отвечал. Крицоли снова набрала номер. И опять никто не ответил. Она смотрела на свой мобильный, ожидая, что тот вновь зазвонит. Фэй отошел к своему столу и стал набирать тот же номер на стационарном телефоне. Теперь внимание всех присутствующих было приковано к происходящему, и остальные сотрудники молча следили за тем, как их начальник нажимает на кнопки. Он довольно долго стоял, барабаня пальцами по столу, и, наконец, повесил трубку. «Мне тоже не ответили», — сообщил он. «Но Маура только что звонила мне с этого номера». «И что сказала?» «Попросила приехать и забрать ее». «Она не сообщила, где находится, и что с ней случилось. Не успела, нас разъединили». Джейн молча взглянула на телефон, как будто он только что предал ее. «Нашел адрес?» — воскликнул один из заместителей шерифа. «Телефон записан на имя Норма Жаклин Бриндел, дом на горе Дойла». «А где это?» — спросила Джейн. «Добрых восемь километров западнее место аварии. Как она, черт возьми, там очутилась? Покажите мне на карте». Джейн и шериф подошли к висящей на стене карте округа, и он ткнул пальцем в один из верхних углов. «Там ничего нет, кроме нескольких летних домиков. Вряд ли кто-нибудь живет там в это время года». Рицоли поглядела на заместителя шерифа, который дал им этот адрес. «Вы уверены, это именно то место?» «Оттуда поступил звонок, мэм». «Продолжайте дозваниваться. Может, кто-нибудь ответит», — велел Фея. И попросил женщину-диспетчера, «Проверь, кто у нас сейчас на этой территории». Джейн стала изучать карту. В этом месте одни только горы, изрезанные узкими долинами, почти нет дорог. Как Маура очутилась там, так далеко от сгоревшего внедорожника? Прицоли изучала карту, переводя взгляд с места аварии на гору Дойла и обратно. Это в восьми километрах, если двигаться точно на запад. Джейн мысленно представила себе заснеженные долины и возвышающиеся над ними скалы. Живописное место, но ведь там нет ни поселков, ни ресторанов — — Ничего такого, что могло бы привлечь туристов-горожан. — Заместитель шерифа Мартино только что ответил, — крикнул один из сотрудников. — Говорит, что принял вызов и направляется к горе Дойла. Телефон на кухне все звонил. — Может, я все-таки возьму трубку? — спросила Маура. — Надо уходить. Мальчик опустошал шкафчики кладовки и кидал съестное в рюкзак. На заднем крыльце я видел лопату. Возьмите ее. — Это моя подруга, пытается дозвониться. Приедет полиция. — Все в порядке, крыс. Джейн можно доверять. Но им доверять нельзя. Телефон снова зазвонил. Маура потянулась к нему, но мальчик схватил шнур и вырвал его из гнезда. — Вы что, правда хотите умереть? — крикнул он. Маура опустила замолчавшую трубку и в ужасе попятилась. Этот внезапный приступ гнева испугал ее. Она с опаской посмотрела на шнур в кулаке мальчика. — ведь таким кулаком вполне можно разбить лицо, сломать трахею. Мальчик выпустил шнур и втянул воздух. — Если хотите уйти со мной, идем прямо сейчас. — Прости, крыс, — тихо ответила Маура, — я с тобой не пойду. — Останусь здесь и буду ждать свою подругу. В глазах мальчика она увидела не гнев, а печаль. Крыс молча закинул на спину рюкзак и взял ее снегоступы, которые ей уже не понадобятся. Не оглянувшись, даже не попрощавшись, он направился к двери. — Пойдем, волк. Пес стоял, попеременно оглядывая людей, словно пытаясь понять этих безумных двуногих. — Волк, подожди! — остановила его Маура. — Оставайся, поедем в город вместе. — Я же не городской мэм, и никогда им не был. — Нельзя вечно бродить в одиночку. — Я не брожу. Я знаю, куда иду. Он снова взглянул на пса, и на этот раз волк послушался хозяина. Крыс вышел с заднего крыльца, пес шел рядом. Маура стояла у разбитого кухонного окна и смотрела, как они бредут к лесу по глубокому снегу. Мальчик-дикарь и его друг возвращались к себе в горы. Мгновение спустя они исчезли за деревьями, и Маура подумала, а может, их вообще никогда не было? Может, она от страха и одиночества выдумала своих спасителей? Но нет, их следы виднелись на снегу. Мальчик был настоящий, такой же настоящий, как и голос Джейн по телефону. Внешний мир все еще существует. За горами по-прежнему шумят города, и люди там заняты своими обычными делами. Им не надо прятаться в лесу, как затравленным зверям. Слишком много времени она провела рядом с этим мальчиком, и он сумел внушить ей, что безопасно только там, где нет людей. Но пора возвращаться в реальный мир, в ее мир». Маура осмотрела телефон, шнур был поврежден, его нельзя было присоединить к аппарату, но она была уверена, что Джейн легко сможет отследить звонок. «Теперь мне остается только ждать», — подумала Маура. «Джейн знает, что я жива. Кто-нибудь придет за мной». Она прошла в гостиную и села на диван. Домик не отапливался, и в разбитое кухонное окно задувал ветер, так что Маура не стала расстегивать куртку. Ей было стыдно за разбитое стекло. Мальчик выбил его, чтобы проникнуть в дом. Сломанный телефон, разграбленная кладовка. Весь этот ущерб она, разумеется, возместит. Отправит по почте чек и записку с извинениями. Сидя в чужом доме, в который она незаконно проникла, Маура рассматривала фотографии на книжных полках. Три детские фотографии, а на четвертой пожилая дама гордо держит в руках крупную форель. Книги на полках, легкое развлекательное чтение Мэри Хиггинс-Кларк, Дэниел Стил. Ясно, что собрала их женщина с традиционными вкусами, но таким нравятся любовные романы и фарфоровые кошечки. Эту женщину Маура, наверное, никогда не увидит, но всегда будет ей благодарна. «Ваш телефон спас мне жизнь», — мысленно отметила она. Кто-то постучал в парадную дверь. Маура вскочила, а она не слышала, как подъехала машина, но увидела в окно гостиной внедорожник окружного управления шерифа. — Наконец-то мой кошмар закончится! — думала она, открывая дверь. — Я еду домой. На пороге стоял молодой заместитель шерифа, на именном жетоне значилась фамилия Мартино. Короткая стрижка бобриком, решительный взгляд человека, который серьезно относится к своей работе. — Мэм, — сказал он, — это вы звонили? — Да, да, еще раз да. Она бы обняла его, но молодой человек не походил на полицейского, которому нравится, когда его обнимают. Вы не представляете, как я рада вас видеть. — Ваше имя, пожалуйста. — Доктор Маура Айлс. Думаю, вы слышали преждевременные слухи о моей гибели. Ее смех был диким, почти безумным. Как видите, это не так. Полицейский заглянул внутрь дома. Как вы вошли в этот дом? Вас кто-то впустил? Маура почувствовала, как лицо заливает краска стыда. — Боюсь, нам пришлось разбить стекло, чтобы попасть внутрь. Мы еще кое-что попортили. Но я все оплачу, обещаю. — Мы? Маура умолкла, подумав с запозданием, что могла навлечь неприятности на мальчика. «У меня не было выбора. Мне нужен был телефон, пришлось влезть в дом. Надеюсь, в вашем штате за такое не вешают?» Полицейский улыбнулся, но в этой улыбке было что-то не то. Она не смягчила его взгляд. «Давайте поедем в город», — предложил он. «И там вы все расскажете». Маура влезла на заднее сиденье, полицейский захлопнул дверцу, а она все пыталась понять, что насторожило ее в молодом заместителе шерифа. Машина принадлежала окружной полиции, и от водителя ее отделяла металлическая решетка. Она была в клетке для перевозки пойманных преступников. Когда заместитель шерифа сел за руль, рация в машине затрещала и ожила. — Бобби, это диспетчер, — произнес женский голос. — Ты уже добрался до горы Дойла? «Так точно, Джент. Только что проверил дом», — ответил Мартину. «Нашел ее? Коп из Бостона стоит у нас над душой. Прости, нет. Там вообще кто-нибудь был? Должно быть розыгрыш. Тут никого нет. Уезжаю. Десять-семнадцать». Примечание. Десятичный код, код, используемый полицейскими и операторами личных радиостанций в США, разработан в 1937 году, Ассоциация официальных представителей коммуникационных служб Организации общественной безопасности. Первый слог сообщения часто бывает непонятен, поэтому слово 10 в начале каждого сеанса связи дает больше шансов услышать самое важное. 10-17 означает технический перерыв на заправку. Конец примечания. Маура поглядела сквозь решетку и перехватила взгляд Мартину в зеркале заднего вида. От этого взгляда у нее кровь застыла в жилах. — Я же видела, как он улыбался, — подумала она. — Я знала, что-то не так. — Я здесь! — закричала Маура. — Помогите, я здесь! Но заместитель шерифа Мартина уже выключил рацию. Маура потянулась к ручке, но на двери ее не было. Полицейская машина. Пронеслось у нее в голове. Отсюда не выйти. Она кричала и яростно колотила кулаками по стеклам, не обращая внимания на боль. Полицейский завел двигатель. — И что же теперь? Отвезет ее в уединенное место и там прикончит? а ее труп оставит зверям на растерзание. Ужас заставил ее вцепиться в решетку, но человеческие руки были бессильны в борьбе со сталью. Заместитель шерифа развернулся во дворе, чтобы выехать на дорогу, и вдруг резко ударил по тормозам. Черт, — пробормотал он, — ты откуда взялся? На пути, закрывая проезд, стояла собака. Мартину нажал на клаксон, — вали отсюда ко всем чертям! Вместо того, чтобы уйти, волк встал на задние лапы, поставив передние на капот и зарычал. На минуту Мартину замер, разглядывая пса и размышляя, не проще ли будет газануть и переехать его. «Черт, только крови на бампере мне не хватало!» Пробормотал он и вышел из машины. Волк опустился на все четыре лапы и рыча приблизился к заместителю шерифа. Мартину выхватил пистолет и прицелился. Он... Так сосредоточился на своей мишени, что не заметил лопату, которая грозила обрушиться ему на голову. От удара полицейский зашатался и упал на машину. Его пистолет отлетел в сугроб. Никому не позволю стрелять в мою собаку, сказал мальчик, рывком распахивая заднюю дверцу. Пора идти. Подожди, тут радио. Можно позвать на помощь? Вы хоть когда-нибудь меня послушаете? Маура выбралась из машины и увидела, что Мартину стоит на коленях. Он успел дотянуться до пистолета и теперь прицеливался, но выстрелить не успел. Мальчик налетел на него, и оба покатились по снегу, пытаясь завладеть оружием. Грянул выстрел, и время словно остановилось. В наступившей тишине даже собака замерла. Крыс медленно откатился в сторону и встал. Спереди его куртка была испачкана красным, но это была не его кровь. Маура опустилась на колени рядом с Мартину. Заместитель шерифа был еще жив». Кровь фонтаном била из раны на шее. В широко открытых глазах читались удивление и страх. Маура прижала края раны, чтобы остановить артериальное кровотечение, но кровь уже пропитала снег. Его глаза тускнели. — Включи рацию! — позови на помощь! — крикнула она мальчику. — Я не хотел, — прошептал крыс. Это случилось само собой. Из горла заместителя шерифа вырвались булькающие звуки, и он затих. Последний вздох покинул тело Мартину, а за ним улетела его душа. Маура видела, что зрачки полицейского расширились, мышцы на шее расслабились, алая струя, бившая из раны, превратилась в тонкий ручеек. Не в силах пошевелиться, Маура застыла на затоптанном снегу. Она не услышала шума подъезжающей машины, а крыс услышал. Он схватил ее за руку и рывком поднял на ноги. Только тогда Маура увидела старенький пикап, сворачивающий на подъездную дорожку. Крыс схватил пистолет Мартину как раз в тот момент, когда пуля, выпущенная из ружья, ударила в корпус внедорожника. Второй выстрел разбил окно в машине. Осколки стекла посыпались Мауре на голову, впиваясь в кожу под волосами. «Это не предупреждающие выстрелы», — поняла она. «Нас пытаются убить». Крыс сбросился к лесу, а она побежала за ним. Когда пикап поравнялся с внедорожником, они уже скрылись за деревьями. Маура услышала третий выстрел, но не обернулась. Она не сводила глаз мальчика, который убегал все дальше в лес, пригибаясь под тяжестью громоздкого рюкзака. Он остановился только для того, чтобы отдать снегоступы. Маура надела их за считанные секунды, и они продолжили путь. Мальчик уводил ее все дальше и дальше от людей. Глава двадцать шестая Джейн смотрела на то место, где было найдено тело заместителя шерифа, и пыталась по следам оставшимся на снегу понять, что здесь происходило.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 Целый поселок превратился в кучи пепла и мусора. Вопль был пронзительный, его эхо отлетало от гор, словно осколки стекла. Джейн помчалась на крик и увидела на другом конце развалин Кэти. Женщина стояла, зажимая рот рукой в перчатке, не в силах отвести взгляд от чего-то, что было перед ней на земле. На негнущихся ногах она, как робот, попятилась назад. Джейн подбежала к своей спутнице. «Что случилось? Кэти!» Таня ответила – Она все еще смотрела перед собой, продолжая пятиться. И только теперь Джейн заметила какие-то цветные клочки на земле. Тут синее пятнышко, там розовое. Лоскуты ткани с траваными краями, поняла Рицоли. Удалившись от последнего обгорелого фундамента, она заметила, что снег стал глубже и был весь испещрен следами падальщиков. Отпечатки лап были повсюду, словно койоты устроили тут вечеринку танцами. Кэти!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 Однажды меня вызвали в акушерское отделение скорой. Там была девушка с послеродовым кровотечением из ангельского дола. Это была моя подруга, Кейти. Когда она умерла, ей было двадцать два. С ней была ее мать. Она проговорилась, что у Кейти осталось пятеро детей. Кейти сжала зубы, вы и сами умеете считать. — Надо было сообщить властям, — заметила Джейн. — Сообщили. — Я, черт возьми, всем властям сообщила. —